Глава 17. Новый дом. Ну, но когда мы вышли и сели в Маккарету, я набросилась на графа с обвинениями. Вы больше ничего не могли придумать, кроме как приехать и увести меня на глазах всего народа. Завтра сплетни будут гулять по всему магистратуму. Не хочу вас огорчать, им, но они уже гуляют, рассмеялся граф. Вам смешно. А на кону стоит моя репутация. Има, посерьёзнил граф. Появился бы я или нет, это бы уже ничего не решило. Если люди хотят думать, что у нас роман, они будут так думать хоть тресни. Чем больше вы будете переубеждать, тем больше они станут утверждать, что нет дыма без огня. Если бы я не появился, вас бы завтра растерзали нам много маленьких им. Или вы решили не выходить из комнаты и умереть с голоду, пока не наступит дата вступления в должность гувернантки? «Откуда, знаете?» — насупилась обиженная я. «Почему вы сразу не поехали ко мне?» — спросил он, не ответив на мой вопрос. «Не хотела вас беспокоить. Я же у вас еще не работаю». «Это вы сами так решили, а я вас уже принял. Так что работайте и жалований уже тоже получаете». За что, поразилась я? Считаете, что за все ваши сегодняшние треволнения. Он сочувственно посмотрел на меня. Я отвернулась, как на укареты. Как вы вообще могли подружиться с Разамундой? Не удержался он. Я часто ошибаюсь в людях, не глядя пробурчала я. Что уж в этом мы с вами схожи. Вздохнул граф. Дальше до особняка мы ехали молча. Граф провел меня через парадный вход, где нас встретила Ливия, которая приветливо мне кивнула. «Добрый вечер, Мэл и Имма. Рада вас видеть». «Спасибо, Мэл, Ливия, взаимно». «Просто Ливия». «Тогда просто Имма». «Нет, дети должны видеть дистанцию». Не согласилась Ливия. Я пожала плечами. «Ливия покажет вам комнату. Вы составите мне компанию за ужином, Имма». Спросил Гравтоном, не терпящим возражений. "С удовольствием, но разве вы не должны быть сейчас в лечебнице?" Растерялась я. "Я только что оттуда. Элли дали расслабляющие успокоительные, чтобы она спокойно поспала. Состояние её стабильно. С ней две сиделки и доктор на связи. Я хочу принять душ, впервые нормально поесть и выспаться за это время, если вы не против". Я предпочла не заметить сарказма в последних словах. А надины и Камилла, где они? Из лечебницы мы выехали вместе. Они поужинали? Обратился граф Клеви, который учтиво дожидалась, пока мы закончим приперительство. Помелла поужинала, а Камилла ждала вас, мой лорд. Хорошо, тогда ужин через 20 минут. Этого мне хватит, чтобы принять душ и переодеться. Надеюсь, вы побалуете нас сегодня чем-нибудь вкусненьким, Ливия. Стресс надо заедать любимыми блюдами. В предвкушении потёр руки граф. Конечно, милорд. Кухарка так обрадовалась, что вы сегодня будете ужинать дома, что приготовила все ваши любимые блюда. У меня их много, заметил граф. Поэтому того, что она наготовила сегодня, нам хватит на неделю. Слабо улыбнулась Ливия, как всегда, одними губами, показывая, что умеет шутить. Граф одобрительно рассмеялся и пропустил меня вперед, а затем поспешил в свои комнаты. «Пойдемте, Мэл-Имма», — пригласила Ливия жестом. «Она взяла мой чемодан, и я тут же попыталась выхватить его из ее рук». «Не надо, я сама». Мэл-Имма повернулась и строго посмотрела на меня Ливия. С момента, как вы вошли в дом, вы вступили в должность гувернантки детей. Вы не прислуга в этом доме. Мы прислуга, вы нет. Вы должны чётко это запомнить. Я вздохнула, смиряясь, кивнула. Ливия развернулась, потащила за мной чемодан и велела следовать за ней. Мы поднялись на второй этаж, прошли влево вдоль всего коридора. В правом крыле покои графа. Здесь Указала она на три двери в середине. Покои Камиллы, здесь, по мелы, напротив Элли. А вот здесь, в конце, ваша комната. В ней есть своя гардеробная и ванная, как и у всех на этом этаже. А где живёт прислуга, спросила я. Я уже знала, что у графа не было наёмной прислуги из магистратума. Он предпочитал выписывать слуг из столицы с проживанием в особняке. Ну, наверное, чтобы не разносили ежевечерние сплетни по городу, подумала я. На третьем этаже. Завтра утром я вам всех представлю, а сейчас советую поторопиться. Осмотритесь и приводите себя в порядок. Граф ждать не любит, когда опаздывают к ужину. Да, спасибо большое, похвалилась я. Вы можете не раскладывать вещи до завтра. Заршала горничная: "Завтра всё разберёт и разложит". Спасибо, но мне всё равно нечем будет заняться после ужина. Как раз и разложу. Ливия бросила на меня странный взгляд, словно хотела что-то сказать, но промолчала, пожала плечами. Как посчитаете нужным. До ужина уже осталось 15 минут. Я буду ждать вас внизу и провожу первый раз. Спасибо, вы очень любезны, искренне сказала я. Ливия улыбнулась уголками губ и поспешила меня покинуть. Я огляделась. Вот это да. Я уже отвыкла от таких покоев. Просторная, дорого обранная комната с высоченными потолками, огромными окнами и балконом. Шикарная кровать с мягкой периной и балдахином, трюмо с элегантной банкеткой, изящный секретёр и чайный столик с софой и креслами для приёма гостей. Мягкий ковёр с ворсом, в который утопают ноги. Огромная ванная комната, в которой сама большая круглая ванна была утоплена в массивный мраморный постамент со ступенями и колоннами по бокам. Да в этой ванне могли бы поместиться все курочки тетушки Амаретты, занимающие один этаж ее доходного дома. Шикарные покои для гувернантки. Интересно, до меня их занимала Розамонда? Неудивительно, что она не хотела расставаться с такими условиями. А к чему мне такая огромная гардеробная? Содержимое моего единственного чемодана займёт 1 сотую всей её площади. Неужели планировалось, что у простой гувернантки будет столько много одежды? Хотя с обещенной зарплатой графа есть где развернуться. Но зачем мне здесь наряды? Или иметь униформу на каждый день новую? Я представила и хихикнула. Надо поторопиться. Передеваться я не стала. Платье только сегодня надела. Я же не аристократка, чтобы менять наряды по 10 раз на дню. Освежилась, поправила причёску и поторопилась на выход. Не буду заставлять себя ждать в первый день. Да и потом тоже не буду. Ливия удивлённо покосилась на моё платье, как и граф, который уже находился в столовой. Все тактично промолчали, а я удивилась. Они думают, что я буду менять платья к каждой трапезе, как делают аристократки? С чего бы? Граф встал и, как заправский кавалер, отодвинул мне стул. Хм, интересно, он так с каждой гувернанткой обращался? Судя по взгляду Ливии, нет. Только я удостоилась этой чести, и мне это начинает не нравиться. Граф решил вести себя со мной как с равной, возможно, из-за того, что я была подопечной герцога Но это неправильно. Где Камилла? спросил граф Оливии. Сейчас потораплю. кивнула Оливия и оставила нас с графом вдвоём.